Глава восьмая На лице Андриана промелькнуло удивление, когда Мурин торопливо вышел один и молча сел в коляску. — А я думал, мы будем вязать, мерзавца, — разочарованно заметил Андриан, обернувшись к седоку. — Индюк думал, и в суп попал, — буркнул Мурин, но тут же опомнился. — Извини, братец, в данном случае Индюк этот я сам. — Да я сам вижу, что ты не в духе. — Мало сказать. «Ох, как же я простоволосился!» Мурин потер лицо ладонями. «Где же я ошибся? Что упустил?» «Слышь?» — негромко позвал Андриан. «Только головой не крути». То он его насторожил. Мурина, который тотчас же бросил стенать, обратился в зрение и слух. Но ничего необычного не заметил. В окнах домов отражалось небо. Катили экипажи и телеги. Шли мастеровые приказчики. Дворник с совком вспугнул Воробьев, замел на совок свежую навозную кучу. Обычная улица в обычный день. За нами от самого Димута Таранта съездит. Брось совпадение. Не-а, мы встали, и он встал. Может, ждет, пока его барыня в лавку пошла? Будто вынюхивает, что... Да ну! Ну нас подтвердил андриан, Гниая лошадь под синей дугой. Я еще подумал, что за фитюг, гидую мазь синим цветом женить. Он не поворачивался, но слишком уж старательно. В позе его моря наловил напряжение, к которому следовало отнестись со всей серьезностью. Бывалый солдат умел распознать маневра чужого лазотчика. Вот что? решил мурин чтобы убедиться совпадение это или нет давай сделаем кружок если этот тарантас не отстанет то поезжай по большой морской тогда будем приезжать мимо лавки ювелира бае брось ход у него большие окна и я погляжу на отражение кто это за нами таскается знать бы еще зачем поднял возья андриан узнаем в свой черед они выехали на бульвар Потом с Невского проспекта свернули на морскую. У магазина Болье Мурин обернулся на витрину. По ней пробежали палаш, облака, коляска с его собственной фигурой, пешеходы. А позади, деликатно, но прилипчиво, в самом деле следовала гнидая упряжка. Номер на бляхе Мурин разглядеть не смог. Только седока, его кряжистый силуэт. И хоть лица он не рассмотрел, он был уверен, этот человек напал на них в квартире Колобка. «Усёк?» — спросил Андриан. «Нет», — соврал Мурин и приказал. «К Демуту, езжай спокойно. Пусть не думает, что мы заметили слежку или струхнули». Палаш плавно подкатил к подъезду Демутовой гостиницы. «Обожди здесь», — велел Мурин. поднялся в свой номер взял нужное спустился в его планы не входило ничего иного кроме как притворится что у него в гостинице небольшое дельце но притворяться не пришлось дельце нарисовалось само мурин стоял в прихожей когда за спиной его деликатно кашлянул у окей и протянул под нос вас дожидалась записка мурин уже увидел красный восковой пятачок с инициалами полита Что-то мне уже не передохнуть от братней любви и заботы. Он раздраженно сгреб записку, не читая, сунул в карман и поспешил выйти. Он отсутствовал не доля, чем пять минут. Помедлил, прежде чем сесть. Показал взглядом, который Андриан перехватил. Виднелась рукоять пистолета. Андриан чуть приподнял брови. Мурин взобрался и сел. Стоит все еще этот друг наш. А как же? выжидает думаешь до пистолета дело дойдет мурин усмехнулся надо смотреть правде в глаза тут этот мерзавец егорышко прав 30 тысяч это только для моего товарища про на не деньги а так случайная улыбка судьбы сегодня есть завтра нет послезавтра опять есть для многих других это большой куш очень большой для очень многих и я совершенно уверен все дело именно в этих деньгах но только это увы пока единственное в чем я уверен вздохнул он куда ж теперь мурин вынул из рукава записку иполита сорвал печать развернул и прочел невыносимо иполит просил приехать для важного разговора к нему домой, но на сей раз необычно для иполита было указано время муурин вынул брегет щелкнул крышкой время у него еще было. Приказал в дом Котовасова. «А этот, что за нами таскается, припугнуть бы его малость, чтобы отлез. Мне и дубина с собой, если что». Мурин поморщился. «Нет, он мне понадобится. Но не сейчас. Сейчас он мне ни к чему». «Ну так как быть-то?» «А, да просто стряхни эту улитку. Покажи, на что палаш способен». «Штраф в управу заплатишь?» С превеликим удовольствием. «Не жалуйся потом!» — весело пригоразил Андриан. Как все гусары, Мурин любил быструю скачку и с наслаждением откинулся на сиденье. Андриан, казалось, и не шевельнулся. Только Палаш вдруг пошел от тротуара танцующим шагом. Во всем его теле чувствовалась сжатость пружины. Андриан набрал полную грудь воздуха. и заревел так, что эхо отскочило от домов, и, хлопая крыльями, взвелись голуби. «Поберегись — ПОБЕРЕГИСЬ! Странно было видеть и горный дом днем. Орел роскоши улетучился, видимо, с криками петуха. Тусклый свет северного солнца пробивался сквозь немытые окна. На бархатных шторах были плеши, паркет испещрен царапинами. Потолок был желт от въевшегося табачного дыма. От пустых бутылок на столах, на полу, на подоконниках, где попало, тянуло кислятиной. А от всего места чем-то убогим, надрывным. Воздух был одновременно душным и холодным. Печи еще не топили. Мурину впервые пришло в голову, что веселья в картах маловато, А скуки, отчаяние больше, чем кто-либо готов признать. Из дальней двери вышел зевая лакей с мешком, стал собирать пустые бутылки. Он был без ливреи. Невежую рубашку перехлестывали подтяжки, крепившиеся к шштаам, пуговками, похожими на два глазка. Глаза самого локея были мутные, красноватые, опухшие. Мурин не сразу попал в их поле зрения. И тогда они приоткрылись, но не слишком. «Кого?» — лакей поднёс кулак к зевку. «Вам угодно». «Это зависит. Может, и тебя». Мурин показал ассигнацию, зажатую между пальцами. Лакей потянул было к ней лапу. Мурин тут же нырнул рукой обратно под шинель. «Я хочу, чтобы ты понаблюдал сегодня за игрой, а на завтра я явлюсь в это же самое время». И хочу, чтобы ты рассказал мне кое-что. Что ж, кто ушел в выигрыше? А, да только разве ж за всеми уследишь? Половина тут их всех в выигрыше, а другая, соответственно, в проигрыше. Известное дело, фараон. Одна карта налево, другая направо. Меня интересует только такой выигрыш, не заметить который невозможно. В мутных глазах Лакея тяжело заворочалась мысль. не менее десяти тысяч уточнил мурин и чтобы оживить интерес опять показал ассигнацию лакей покачал головой все покорнишь прошу меня извинить барин нет удивился мурин и горное дело но такое тут тонкость важна щепетильность покров тайны а не лишние глаза и лишние уши А девки, стало быть, не лишние. Или у них нет ни глаз, ни ушей. «Да Господь с вами!» — изумился Лакей. «Дряни этих сюда сроду не пущают. Ни одна не проскочит. Не велено. Кем же? Господином Котовасовым с самого первого дня». Мурин не мог не вскинуть брови. А я слыхал другое. «Будто девки тут так и вьются». — Нет, нет, — тряс головой Лакей, — наврали вам, здесь приличное заведение, мужской клуб на манер английского для тех, кто почищес. — Сколько ж ты хочешь? Лакей опять помотал головой. — Нет, нет, место мне дороже, а жизнь тем более. — Вот оно что, мудро. Тогда ступай к своему хозяину, господину Котавасову, и скажи, что к нему посетитель. «Хозяин лег недавно. Он раньше двух или трех часов не проснется. Разбуди. Да он прибьет меня за это. Он прибьет тебя, если не разбудишь. Скажи ему, дело на тридцать тысяч. Доживей!» да Лакей все еще испытывал сомнения, но опустил стеклянно звякнувший мешок и, опасливо косясь на Мурина, поспешил из зала. Вернулся он уже в ливрее и чинно объявил. Если вам будет благоугодно, господин Котавасов покорнейше просит его извинить за то, что ждет вас в спальне. Спальня Котавасова поразила Мурина. Потолок ее был обшит зеркальными панелями. В них Мурин видел и себя, и багряно-пунцовый ковер, затканный такими поразительными цветами, которые не могли не быть ядовитыми. Кровать поддерживали грифоны. пурпурным каскадом свисал балдахим господин катавасов помещался под пуховым одеялом как король при смерти о том что катавасов умирать не собирается говорила только сеточка на волосах призванная вероятно удержать жидкую растительность на черепи от спутывания и избивания в колтуны а впрочем мурин не мог поручиться зачем собственно она только подумал ну и тип тип махнул рукой и отослал лакея Я сразу догадался что это вы сообщил катавасов когда лакей затворил двери не как вы меня ждали я оценил вашу целеустремленность чем могу быть полезен дорогой господин мурин хочу расспросить вас о колобке а той несчастный да я же вам все рассказал да а теперь расскажите правду мурин бесцеремонно сел на край кровати дуло пистолета уперлась катавасову в лоб На нём сразу выступила испарина, но Котавасов сумел издать смешок. «Кто ж скажет правду, когда на него пистолет нацелен? Я, увы, не герой. В столь плачевном положении я скажу всё, что только вам угодно слышать. Но будет ли это правдой? Вопрос? Хорошо. Мурин не убрал пистолет. Напротив, надавил сильнее, так что Котавасов был принуждён откинуться на подушку. «Начну я». Господин Котавасов, а вы меня поправляете, если я допущу неточность. Колобок не была проституткой, вы мне солгали. Зачем, понятно, туману напустить? Хотели увезти в сторону от дела. Котавасов вдруг томно отмахнул от лба пистолет. Ах, вот вы о чем, о Колобке. Боже, вы меня чуть было не напугали. Ну да, я вам тогда солгал. Белая ложь. небрежно пожал плечами в ночной сорочке он только ради вас зачем подумал я забивать голову молодого человека всякой ненужной ему чепухой мурин крепко сжал пистолет он был нацелен к тавасову в грудь чепуха для чепухи она слишком удачно ложилась в строку опрошне было известно что он не так давно побил девку в борделе а тут вот убил понятно складно удовлетворитель и Нито и не подумает заглянуть за подкладку этого происшествия. А вы вот подумали вы не как все ура отлично первый ученик теперь довольны если думаете, что я вас ни почем не пристрелю, то зря Кавасов поднял руки хорошо боюсь боюсь конечно можете и пристрелить меня здесь каждую ночь кто-нибудь может пристрелить, особенно из вашей братья виноват из господ офицеров. Почему-то говорят «пьян, как сапожник», а ведь «пьян, как офицер» было бы более по существу. Мурин чувствовал, как растет раздражение, но и догадывался, что именно этого Котавасов добивался, чтобы сбить со следа. Мурин во что бы то ни стало решил не дать ему желаемое и нарочито спокойно заговорил. — Возможно. Вернемся к Колобку. Раз она не была проституткой, то логично вытекает вопрос — Кем же она была? Именно этого вопроса вы не хотели. Зачем она каждый вечер появлялась в вашем игорном доме? В доме, где нет женской прислуги, куда женщин не допускают. В этот клуб избранных, по вашим собственным словам, и на сей раз я вам верю. Колобок ведь не играла. Она... О, Господи. Ну, хорошо, хорошо, отвечу. учтите не потому что я вас боюсь а только по зову природы до смерти хочу на горшок и надеюсь вы сразу уйдете и дадите мне облегчиться без свидетелей вы не игрок я это сразу понял игроки все знают про игроков как масоны про масонов и как масоны они не любят чтобы об их делах знали посвященные вроде вас но я добрый и малый поэтому слушайте у меня гости играют по-крупному выигрывают проигрывают не суть суть в том что тавасов поморщился черт какое ужасное слово суть от него еще больше свербит ина давайте уж без него так вот никто из моих гостей не носит с собой наличными такие большие суммы как проигрывает здесь поэтому нет и разницы есть ли у особо эти деньги на самом деле или нет проиграл выписывая вексель выиграл прими вексель вот и все а теперь уйдите не то я лопнул но причем здесь колобок и Бог мой боюсь, я вынужден отобрать у вас аттестат с отличием, который только что выдал очарованный вашим умом. А кто поручится, что ваш вексель чем-то подкреплен? ваш элегантный туалет, ваш титул, ваша громкая фамилия, ваш модный экипаж, ваш со вкусом завязанный галстух до да половина про хиндеев в этом городе обладает всем вышеперечисленным. А колобок колобок была понятливая, верно оценивалась с первого взгляда с исключительной памятью. толке, неболтливая с кредитным счетом. Ах не было много достоинств, когда доходитят до того, чтобы выступить между выигравшей и проигравшей стороной с поручительством. лаок была ростовщицей, вскочил с его постели Мрин и бросился к выходу. Катавасов все же договорил, но самые последние слова он произнес в пустой спальне со всем иным тоном, без фиглярства. Я хотел сказать, ежедневно необходимо мне в моем деле. Настолько, что я почти мог назвать ее другом. Он вдруг прикрыл глаза ладонью, и плечи его затряслись от сухих рыданий.